Глава одиннадцатая. Новый день начался вполне хорошо. Завтрак в отмытой квартире сразу улучшает настроение. А еще свежие воспоминания о ночи в гостинице и вовсе будоражат сознание. Впервые за долгое время захотелось прогуляться по центру или побродить в торговом центре, может даже сделать небольшие покупки. Допив кофе, иду собираться. Осень уже полностью вошла в свои права. На улице довольно прохладно. Пахнет сырой землей и влагой. Небо хмурится, предупреждая о грядущем дожде. Но это никак не влияет на мое приподнятое настроение. Я не спеша брожу по городу. Вдыхаю наполненный осенней сыростью воздух. Наблюдаю, как в парке люди то и дело останавливаются, чтобы покормить уток, живущих в местном озере. Наслаждаюсь увидающей красотой опавших листьев. Захожу в небольшую, уютную кофейню, чтобы согреться и выпить горячего облепихового чая и съесть кусок клюквенного пирога. Отмечаю, что впервые наслаждаюсь едой. Мне вкусно, по-настоящему вкусно. Сижу, смотрю в окно на проходящих мимо людей и по-глупому улыбаюсь. По пути домой заглядываю в пекарню, чтобы купить чего-нибудь вкусненького и сытного. Выбираю курник, мини-пиццу и кусок медового торта. В местном супермаркете долго выбираю чай. Останавливаюсь на черном крупнолистовом с бергамотом и листьями розы. Дома, приняв ванну с морской солью, согрев продрогшее тело, завариваю чай. И выбираю фильм, чтобы за просмотром слопать все вкусненькое, с литром ароматного чая. Замечательный план, которому было не суждено сбыться. Мой телефон выдал звук входящего сообщения. И я, смахнув блокировку экрана, замерла с трубкой в руках. Это был Олег. «Ты сука, Тая. Конченая сука. Это ты должна была сдохнуть, а не Влад. Ты заслужила смерти за то, что совершила. Почему тебе было мало меня?» Что тебе не хватало? Зачем тебе понадобилось еще и залезть в постель к моему брату? Заставить его себя полюбить? Неужели ты не понимаешь, что он выпирился именно поэтому? Он в глаза мне смотреть не мог. А ты, сука, смотрела. Смотрела, тварь, с высоко поднятой головой. Зная, что два человека просто сдыхают по твоей вине. Мы тонули с ним от ненависти друг к другу и одновременной братской связи, которая нас сближала. И она же в ненависти нас душила. И в этом была виновата только ты, ненасытная блядь, которой мало одного члена. Ты не баба Тая, ты коллекционер душ, демон, дьявол с милой улыбкой и сладкими речами. Его слова били точно в цель, раскаленным хлыстом, едва встрепенувшейся душе. Бил заслуженно. Ты думаешь, я пьян? Раз тебе пишу. Да, я пьян. Я пил сегодня на могиле своего брата. Своего родного брата, которого ты убила своей поганой любовью. А у него было бы завтра день рождения. Я нажала ответить, но пальцы так и замерли над экраном. Я не знала, что ему сказать. Я не представляла, Как я могу сейчас ему помочь? И нужна ли вообще ему помощь? Или для него важно просто иметь человека, которого можно сделать виновным в собственной боли? Ты тварь, Тая. Такие, как ты, не должны ходить по земле. Такие, как ты, несут только смерть и разрушение. И я хочу, чтобы ты сдохла. Олег продолжал писать. А я, позабыв о заваренном чае и набранных вкусностях, открыла холодильник и потянулась к бутылке красного вина, перечитывая словно мазохист, раз за разом его сообщение, прикладываясь к горлышку бутылки, отхлебывая терпкий алкоголь.